глава 9 в петербурге после обильного снегопада установилась хорошая погода солнышко уже грело и снег лежащий на краешках пешеходных дорожек подтаивал стекая струйками воды на проезжую часть на детских площадках детей было больше чем в обычные зимние дни ведь недаром февраль называют в народе бакареем чувствовалось приближение весны хоть и с невы временами дул ледяной пронизывающий ветер. Воробьи собрались стайкой, тайкой, расселись на голых ветках и громко-чирико обсуждали какую-то важную для них проблему. «Нет, если у тебя проблемы, то это не значит, что они у всех, а воробьи просто рады весне и солнышку». Юлька, вздохнув, отошла от окна. В последнее время она очень переживала, почти ничего не ела. Вадик бегал и собирал информацию у разных юристов, как можно удочерить ребенка. Советов было много, но ни один не подходил к данной ситуации. Детей без документов не бывает. Мы бегали по замкнутому кругу, который разомкнуть невозможно. Нет, можно, конечно, разомкнуть, а это пойти в полицию и заявить, что вот эта маленькая девочка, его теща. которая перепутала вчера эликсир молодости с анисовыми каплями. Делов-то. Юлька прошла вглубь комнаты и остановилась у зеркала. С отражающей поверхности на нее смотрела молодая, красивая женщина, такая, какой она была десять лет тому назад. Юлька улыбнулась, и женщина одновременно ответила ей тем же. В тот день, когда ушла Рита, между ней и Вадиком возник спор, полу которого Вадик высказал недоверие относительно тех метаморфоз, что произошли с его тещей, и тогда Юлька, войдя в комнату матери, взяла со стола флакон из-под эликсира, подняв его до уровня глаз и увидев на дне немного жидкости, она вырвала дозиметр и, отшвырнув его в сторону, глотнула все, что в нем осталось. Потом, подойдя к зеркалу и убедившись в том, что ее внешность осталась без изменений, подумала. «Дурачит нас Ритка, ой, как дурачит!» «Все равно не скажу Вадику об этом». Только потом, через какое-то время, тело начало покалывать, и она, чихая, поймала на себе ошеломленный взгляд Вадика. Заметив неладное, она вопросительно посмотрела на него, и он жестом показал на лицо. Тогда-то, подбежав к зеркалу, она сама изумилась. и была радостно потрясена теми изменениями, что произошли с ней. Нехотя оторвавшись от своего отражения, она процитировала «Старый муж, грозный муж» и захохотала. Вот тогда только Вадик перестал сомневаться в действии эликсира. Мало того, он был рад, что Юльке достались остатки, а то на его плечах оказались бы две маленькие девочки без мамы, и без документов. Хоть Рита и просила не выходить из дома, но Юлька решила проигнорировать эту просьбу. Ритка явно перестраховывается, а Юльке хотелось погулять с ребенком на свежем воздухе. Погода уж очень хороша. Да и что будет? А ничего плохого уже не будет. Она ребенка уже называла доченькой и Галинкой. Вот и сейчас она посадила Галинку на стульчик и стала разговаривать с ней, одевая. Но девочка молчала, хотя в этом возрасте они вовсю балакают. Комбинезон оказался немного большеват. Лучше бы Вадика она послала тогда за покупками, у него глазомер лучше. Юлька завернула рукавчики и штанишки, подтянула поясок и вздохнула с облегчением. Теперь одежда уже не выглядела как чужого плеча. Свое лицо Юлька обмотала шарфом до самых глаз, Многие в доме знали ее, и она стеснялась, что выглядит неприлично молодо. Юлька знала, что глупо это. Другая бы на ее месте ничего-ничего сначала сама привыкнет, а потом и других приучит. Юлька уже спускалась по подъездным ступенькам, как где-то между первым и вторым этажом повстречалась с Люськой, которая поднималась тяжело дыша, так как вдобавок к своему весу была еще нагружена покупками с гастронома. Юлька, вздрогнув и сильнее сжав детскую ладошку, решила идти в атаку. «Доброго здоровья, тетя Люся. А мы вот погулять решили выйти. Погода уж больно хороша, дома не усидеть». «Ой, а кто это с тобой?» «А это моя мама помолодела так». Юлька ляпнула так специально, так как понимала, что люди не верят, когда говоришь правду. «Шутки у тебя?» Как уритки дурацкие. Я думала, ты поумнее». Люська склонилась над ребенком и защебетала. «А глазки-то у нас какие черненькие, как у Гали. Тоже хороша. Ничего не говорила, что внучка родилась. Наоборот, сокрушалась на днях, что детей нет у вас. Странно как-то». Так она сама не знала. «Мы сюрприз приготовили, а ребенка я у подруги оставляла ненадолго». А с шарфом чего укуталась так? Заболела? Простыла. Сама простыла, и ребенка теперь на улицу тащишь. Нет, не мать ты, не мать. Дитя на Вадика совсем не походит. Да и на вас всех тоже. Кстати, мать дома, сейчас зайду, попроведаю. Мамы нет. Она с Литой уехала погостить в славянку. Зимой-то? И после появления внучки? Странно, странно. И она стала подниматься вверх по ступенькам. Юлька хотела помочь ей донести покупки все-таки четвертый этаж, но Люська, обидевшись, сказала Я пока еще не инвалид. Обслужу себя как-нибудь сама, без посторонней помощи. И, как бывало не раз, тягостный осадок, оставшийся после разговора, омрачил светлый весенний денек. И почему эта тетя Люся всегда и во всем видит одни недостатки, даже если их нет? Она знает, как испортить настроение. С детства еще редко говорила, что встретить Люську к худу. Вот и сейчас, сидя на лавочке и наблюдая, как Галинка тычет лопаткой в снег, Юлька не могла вырулить из клеи мрачных мыслей. Ей представлялась страшная картина отбирание ребенка и торжествующее лицо Люськи. Нет. «Нет, все будет хорошо, и не надо сгущать краски». Ритка была права, что сказала не выходить из дома и не подавать признаков жизни. Очнулась от своих мыслей Юлька от того, что кто-то сзади закрыл ей ладошками глаза. Кто-кто, Вадик, конечно, вселяла оптимизм то, что настроение у него было отличное от вчерашнего, а это значит, что получил информацию, вселяющую надежду. Вадик, засмеявшись, подхватил Галинку на руки, и они пошли к подъездным дверям. Люськины окна выходили во двор, и Юлька, подняв глаза, увидела ту, выглядывающую из-за шторки. Юльке захотелось пошалить, подняв руку, показать Люське средний палец, но она сдержалась.